Глава двенадцатая. «А правда, что новенький красавчик?» Стоило лениваться из приемной главы, как ней, плавно покачивая бедрами, подплывала лукреция. В ушах крупные серьги-кольца, волосы собраны на макушке высоких хвост и черной кудрявой волной спускаются на плечи. Алая помада, кожаная куртка расстегнута настолько, что еще полпальца, и стало бы видно белье. Алина это оценила, внешний вид коллеги, и мысленно хмыкнула. Готовилась к знакомству с лордом, газящимся ей в сыновья? Вукреция все еще ждала ответа, жадно заглядывая в лицо. Лина пожала плечами. «Кому как?» «Если кому-то нравятся худосочные блондинистые мальчики с косичкой», добавила мысленно. Впрочем, почему-то она даже не сомневалась, что Артерн придется коллеге по вкусу. хотя бы своей молодостью. На ровесников Лукреция даже не смотрела. В этот момент открылась дверь одного из кабинетов, выпустив в коридор кое-кого, выглядящего гораздо мужественнее, чем приезжий лорд. «И без косы», – подумала Линета злорадно, и тут же дала себе мысленный подзатыльник. «О чем ты вообще думаешь?» «Извини», – отодвинула плечом загораживающую дорогу Лукрецию. «Ты чего, святоша?» Вспыхнула та, но Лина ее проигнорировала. «Господин Ферд!» – крикнула громко, ускоряя шаг. «Господин Ферд!» – как еще ими запомнила? «Подождите, пожалуйста!» Направляющийся в сторону выхода из здания с остановился, обернулся. В его глазах мелькнуло узнавание, и Лина это выдохнула с облегчением. «Госпожа Девера?» Мужчина, вновь по форме облаченной в кожаную коричневую куртку, приветственно кивнул, глядя на нее с нескрываемым любопытством. «Здравствуйте», — улыбнулась Лина, — «можно вас на минуточку?» Ферд сдвинул рукав, чтобы посмотреть на круглый циферблат часов на своем запястье, прищурился, видимо, подсчитывая, и улыбнулся. «Можно даже на десять». Лине почему-то тоже захотелось улыбаться, но она тут же осадила себя. Во-первых, нужно было поговорить об одном серьезном вопросе. Во-вторых, не хватало еще, чтобы сотрудник королевского сыска решил, что с ним флиртуют. Они отошли к окну, чтобы не стоять посреди коридора. Ферт оперся подоконник бедрами и, сложив руки на груди повернулся к линете в полоборота. Слуша вас, госпожа Девера. По правде говоря я собирался допросить вас о той ночи через несколько дней, но если вам есть что сказать сейчас и прищурился глядя на нее выжидающе. Судя по мимическим морщинкам у глаз, щурился мужчина часто, а по лбу еще и хмурился. Сообразив, что невежливо разглядываться скоря, вместо того, чтобы объяснить ему суть дела, Линета торопливо отвела взгляд и уперлась им в свои сложенные на уровне талии руки. «Я не о той ночи», — сказала, теперь стараясь не смотреть собеседнику в лицо. «Вернее, о той», — поправилась быстро но не о расследовании». «Загадочно», — усмехнулся Ферт, и Лина окончательно смутилась. «Марен, помните?» Все же подняла глаза. «Мальчик, свидетель». «Конечно». «Да, отлично». На сей раз она не пыталась сдержать улыбки. Многие взрослые часто не воспринимают детей всерьез, и Лина беспокоилась, что мальчишку отправили домой, ничего о нем не выяснив. «А вы знаете, как его фамилия? Где он живет?» «Я хотела...» Снова потупилась. Знать бы еще самой, чего именно она хотела. Не окончила фразу, опять с надеждой вскинула глаза к лицу, теперь от чего-то смотрящего на нее лукаво соскаря. «Вы можете дать мне его адрес?» «Зачем?» – спокойно уточнил мужчина. «Чтобы убедиться, что с ним все в порядке». Ферд улыбнулся, теперь уже глядя на нее снисходительно. «Вы меня спрашиваете?» «Саму себя», — буркнула Лина, чувствуя себя полной дурой. «Ладно, забудьте», — отмахнулась она. «Извините меня за беспокойство». Оттолкнулась рукой от подоконника, намереваясь уйти. «Действительно глупо. Найден труп, ведется расследование. Королевский сыск допрашивает всех, кто мог что-либо видеть и знать. Конечно же!» Контакты с мальчиком-свидетелем нежелательны. Да и чем она ему поможет? Отчитает родителей за недосмотр за ребенком. Так кто она такая? И откуда у нее на это право? Напишет жалобу в магистрат? Так уже писала, за помою из окон. Не очень-то помогло. Подождите. Лина остановилась. Аферт оторвался от окна и шагнул ближе. Там опасный район. Если хотите, я могу сходить с вами. Мужчина снова прищурился, прикидывая «Скажем, завтра». Лина Шерри распахнула глаза, не веря своей удаче. «Заодно и поговорим о деле. Вместо беседы в душных кабинетах». Закончился Скарь свою мысль. «Ну так как? Идет?» «Конечно». это быстро закивала. «Отлично». Ферт довольно улыбнулся, будто это она сделала ему одолжение, а не наоборот. «Во сколько вы завтра освобождаетесь со службы?» 6 шесть». «Значит, зайду в шесть». После чего Саскайр подхватил ее кисть и поднес к губам, коснулся тыльной стороны ладони и тут же отпустил. Однако этого хватило, чтобы у Лины залили щеки. «До завтра», — попрощался мужчина и быстрым шагом направился к выходу. Как он и рассчитывал, они уложились в доступные ему десять минут. Оставшись в опустевшем коридоре, Линетта прижала чего-то ледяный ладони к пылающим щекам. Что за реакция в самом-то деле? И к чему был этот поцелуй? Ведь в прошлый раз Искар пожимал ей руку, как равный, как специалисту от гильдии. Это что-то значит? Или она выдумывает? Дэвера из угла вырулил Бланд, секретарь Резаля. Еще молодой парень, но из уважения к начальству, всегда носящий на службе длинную старомодную хламиду, делающую его фигуру совершенно бесформенной. «Где тебя носит?» – блант, угрожающий, потряс в воздухе кулаком. «Живо! Дуй в кабинет к главе!» И, не дожидаясь ответа, поспешил обратно. Кажется, она начинала понимать, почему у него вечно растрепанные волосы. С такой-то скоростью. Убедившись, что коридор по-прежнему пуст, Лина бросила взгляд в ту сторону, куда ушел сыскарь, позволила себе мимолетную улыбку и только после этого направилась в кабинет к начальству. Настроение стремительно поднималось.